Глава 36. «Ты сам откуда?» «Из-под Атланты». «А ты?» Кайл продолжал пить пиво. «А мне сказала из Ривердейла. Сейчас, наверное, не захотел уточнять. Хорошо, что мне он назвал город. У нас как бы появился небольшой общий секрет». Остин сделал широкий жест. А «Отовсюду. Северная Каролина, Техас. Отец военный, сам понимаешь». Кайл кивнул. «Да, понимаю». В дверь позвонили. «Пицца?» «Надеюсь, целый день не ел». Остин пошел открывать. «Ты голодный?» — спросила я у Кайла. «Вроде бы. А ты?» Я покивала и жестом пригласила его пройти в гостиную. Он улыбнулся и сунул пивную банку в мусор. «Еще будешь?» — спросила, посмотрев на свой пустой стакан. «Мне хватит. Кто-то должен вести машину». «Ну да». Я закусила губу. Кайл стоял так близко, что касался меня плечом. «Я могу остаться здесь ночевать?» Он, кажется, удивился. «И ты оставайся. Место полно». Я не помню, в какой момент мы остановились. Он посмотрел на меня сверху вниз, а я на него снизу вверх. До сих пор помню корей глаза, полуприкрытые изогнутыми ресницами. И пахло от него корицей. В голове у меня замкнуло. Связь между мыслями и языком нарушилась. «Ну, то есть тебе не обязательно оставаться. Бери мою машину или вызывай такси. Я просто предложила, потому что я-то уже, видимо, не поведу. А твоя машина...» Кайл наклонился ко мне. У меня перехватило дыхание. «Тогда возьму еще пиво», — тихонько сказал он. Его губы были совсем рядом с моими. Я замерла. Кайл взял пиво и выпрямился, а я только заморгала. Выходит, я ждала от него поцелуя? Именно. Ждала поэтому и дышала так, словно поднялась бегом на несколько этажей. Наконец, я собралась с мыслями и хрипло-выпалила. «И, «И я выпью!» И полезла в холодильник за льдом. Холодный воздух приятно освежил разгоряченное лицо. Пару секунд, наполняя стакан, я наслаждалась этой прохладой. Кайл ждал, прислонившись к стене и попивая пиво. Я была в смятении. Странно с ним общаться. То на меня снисходит покой, то я вся на взводе. До гостиной мы дошли молча. Народу в доме не прибавилось, наоборот. Два придурка ушли, но поскольку все подтянулись в гостиную, образовалась толпа. Как ни пыталась я себя успокоить, сердце бешено стучало. Остин разговаривал с доставщиком пиццы. Он отсчитал ему наличных, а остальные купюры скомкал и сунул себе в карман. Насколько я знала, работал Остин на полставки и то и дело перехватывал денег у папы. Мой брат никогда не умел обращаться с деньгами. Даже когда подрабатывал в каникулы, тратил все заработанное в первый же день. Я и сама была, не намного лучше. Так что не мне судить. Но все-таки откуда у него деньги. Совершенно непонятно. «Карри, тащи тарелки. Остин раздавал гостям коробки с пиццей. Голова уже отказывалась думать. Хотелось просто развлекаться и не переживать из-за того, что от меня не зависит. Я столько лет пыталась так жить. Может, сегодня вечером у меня наконец получится.